Письмо 319 Александре Львовне Толстой, 1910 год, октября 29-го, Оптина пустынь. «Сергиенко тебе все про меня расскажет, милый друг Саша. Трудно, не могу не чувствовать большой тяжести». Главное не согрешить, в этом и труд. Разумеется, согрешил и согрешу, но хоть бы поменьше. Этого, главное, прежде всего желаю тебе, тем более, что знаю, что тебе выпало страшное, не по силам, по твоей молодости, задача. Я ничего не решил и не хочу решать. Стараюсь делать только то, чего не могу не делать, и не делать того, что мог бы не делать. Из письма к Черткову ты увидишь, как я не то, что смотрю, а чувствую. Очень надеюсь на доброе влияние Тани и Сережи. Примечание первое, второе. Главное, чтобы они поняли и постарались внушить ей, что мне с этими подглядыванием, подслушиванием, вечными укоризнами, распоряжением мной, как сдумается, вечным контролем, напускной ненавистью к самому близкому и нужному мне человеку, с этой явной ненавистью ко мне и притворством любви, что такая жизнь мне неприятна, а прямо невозможна, что если кому-нибудь... Топиться-то уж никак не ей, а мне, что я желаю одного свободы от нее, от этой лжи, притворства, злобы, которой проникнуто все ее существо. Примечание третье. Разумеется, этого они не могут внушить ей, но могут внушить, что все ее поступки относительно меня не только не выражают любви, но как будто имеют явную цель любить меня, чего она и достигнет, так как надеюсь, что в третий припадок, который грозит мне, я избавлю и ее и себя от этого ужасного положения, в котором мы жили, и в которое я не хочу возвращаться. «Видишь, милая, какой я плохой! Не скрываюсь от тебя!» Тебя еще не выписываю, но выпишу, как только будет можно, и очень скоро. Пиши, как здоровье. целую тебя, Лев Толстой. Едем в Шамардино. Примечание четвертое. Душан разрывается, и физически мне прелестно. Примечание первое. Смотри следующее письмо. Второе. После ухода Толстого 29 октября в Ясную Поляну съехались сыновья Сергей, Илья и Андрей, а также дочь Татьяна. Зная отношение Сергея Львовича и Татьяны Львовны к поведению Софьи Андреевны, Толстой надеялся на их воздействие. Третье. Нужный человек Чертков. И четвертое. 29 октября в 6 часов вечера Толстой в сопровождении Маковицкого и секретаря Черткова Сергеенко выехал в Шамардино. Конец примечаний. Страница 753.